Ричард Докинс «Эгоистичный ген» Читает Константин Корольков Предисловие к юбилейному изданию 2006 года На меня отрезвляюще действует мысль о том, что с книгой «Эгоистичный ген» я прожил почти полжизни. Шли годы, и после выхода каждой из семи моих последующих книг, издатели организовывали лекционные туры в целях ее рекламы. Какой бы из этих книг ни было посвящено мое выступление, слушатели всегда встречали новую книгу с отрадным воодушевлением, вежливо аплодировали и задавали умные вопросы. Затем они выстраивались в очередь за моими книгами, покупали их и просили меня надписать для них эгоистичный ген. Я немного преувеличиваю. Некоторые из них все же покупали новую книгу, а что до остальных, то моя жена утешает меня, доказывая, что для людей, только что открывших для себя нового автора, вполне естественно начинать знакомство с ним с его первой книги, и, прочитав «Эгоистичный ген», они наверняка еще доберутся и до моего последнего в настоящее время самого любимого детища. У меня было бы больше поводов для недовольства, если бы я считал, что книга «Эгоистичный ген» безнадежно устарела, и вместо нее теперь лучше читать что-нибудь другое. К сожалению, в каком-то смысле, к сожалению, это не так. Многие подробности менялись, и факты сыпались как из рога изобилия. И все же, за одним исключением, к которому я незамедлительно вернусь, в этой книге найдется совсем немного утверждений, которые я поспешил бы взять назад, или за которые теперь я стал бы просить прощения. Покойный Артур Кейн, один из моих любимых преподавателей времен моей учебы в Оксфорте в 60-х годах, а впоследствии профессор зоологии в Ливерпуле, в 1976 году сказал про эгоистичный ген, что это книга молодого автора. А затем намеренно процитировал один отзыв о книге Альфреда Айера «Язык, истинная логика». Мне польстило это сравнение, хотя я и знал, что Айер отрекся от многих взглядов, высказанных им в своей первой книге, и я не мог не отметить явно подразумеваемую Кейном мысль, что и мне следовало бы рано или поздно поступить точно так же. Для начала я хочу поделиться своими запоздалыми соображениями относительно названия. В 1975 году, при посредничестве моего друга Десмонта Морриса я показал рукопись своей еще незаконченной книги патриарху лондонских книгоиздателей Тому Машлеру в его кабинете в издательстве Джонатан Кейп и обсудил с ним перспективы ее публикаций. Ему понравилась книга, но не ее название. В слове «эгоистичный» слишком много негатива. Не лучше ли было бы назвать книгу «бессмертный ген»? «Бессмертный» — позитивное слово. «Бессмертие» — генетическая информация — одна из ключевых тем моей книги, и в словосочетании «бессмертный ген» почти столько же интриги, сколько и в моем варианте названия. Кажется, ни один из нас тогда не замечал созвучия эгоистичного гена «The Selfish Gin» великану-эгоисту Оскара Уайльда, «The Selfish Giant». Теперь я думаю, что Машлер, возможно, был прав. Многие критики, особенно, как я впоследствии убедился, наиболее ярые и философски подкованные, склонны, читая книгу, ограничиваться ее названием. Этот подход, конечно, хорошо купается, когда дело касается таких книг, как «Сказка о Корольчонке Бенджамине» или «История упадка и крушения Римской империи». Но я не раз имел случай убеждаться, что мой эгоистичный ген без пространного пояснения, образованного собственно текстом книги, может создать у читателя превратное представление об ее содержании. Если бы эта книга впервые выходила только теперь, для американского издания от меня так или иначе потребовали бы снабдить ее под заголовку. «Наилучший способ» Объяснить название «эгоистичный ген» состоит в том, чтобы указать, какое слово в нем ударное. Если в названии моей книги делать ударение на слово «эгоистичный», то можно подумать, что это книга об эгоизме, хотя на самом деле внимание в ней уделяется скорее альтруизму. На самом деле особый упор здесь на слово «ген», я сейчас объясню почему. Один из камней преткновения в рамках дарвинизма связан с той единицей, с которой, по сути, работает естественный отбор, то есть с тем, что именно выживает или не выживает в результате такого отбора. Эта единица неизбежно будет более или менее эгоистичной. На других уровнях отбор вполне может благоприятствовать альтруизму. Работает ли отбор непосредственно с видами? Если да... Мы могли бы ожидать от отдельных организмов альтруистичного поведения на благо вида. Они могли бы ограничивать свою рождаемость во избежание перенаселения или сдерживать активность хищничества для охраны поголовья жертв, составляющих кормовую базу их вида. Именно такое широко распространенное превратное понимание дровинизма и послужило первоначальным стимулом для написания этой книги. Или же естественный отбор, как я настаиваю здесь, непосредственно работает все-таки с генами. Если так нас не должны удивлять случаи, когда отдельные организмы ведут себя альтруистично на благо генов, например, снабжая пищей и защищая своих родственников, которые, скорее всего, обладают общими с ними копиями одних и тех же генов. Эгоизм генов может преобразовываться в альтруизм организмов только за счет альтруизма в отношении близких родственников. В этой книге объясняется суть данного преобразования, а также взаимные выгоды другого важнейшего генератора альтруизма согласно Дарвиновской эволюционной теории. Если бы мне довелось переписать эту книгу, запоздало сделавшись приверженцем принципа Гандикапа Захави Графана, я уделил бы в ней внимание также тем представлениям Амоца Захави, согласно которым альтруистические жертвы могут быть чем-то вроде показателя превосходства, подобного раздачи подарков на индийском празднике Патлач. «Видишь, как велико мое превосходство над тобой, я даже могу тебе кое-что пожертвовать». Мне бы хотелось еще раз повторить и подробнее изложить основания для использования в названии этой книги слова «эгоистичный». Главный вопрос здесь в том, какой именно уровень иерархии жизни оказывается неизбежно эгоистичным, то есть подверженным непосредственному действию естественного отбора. Должны ли мы наблюдать эгоистичные виды, эгоистичные группы особей, эгоистичные организмы или эгоистичные экосистемы, Большинство перечисленных вариантов ответа можно как-то обосновать, и у большинства из них были свои сторонники, опрометчиво полагавшие какие-то из этих вариантов правильным ответом. Но они ошибались. Если считать, что основную идею дарвинизма можно лаконично выразить как «эгоистичное что-то», этим чем-то оказывается именно ген и основание для этого вывода я и излагаю в своей книге. Независимо от того, убедят ли вас мои аргументы, именно по этой причине я и дал книге ее название. Надеюсь, сказанного достаточно, чтобы развеять наиболее серьезные заблуждения, связанные с этой книгой. Тем не менее, я должен признать, что мне самому доводилось допускать в данной области ошибки. Особенно это касается первой главы, где содержится в частности такое характерное предложение. Давайте попробуем учить щедрости альтруизму, ибо мы рождаемся эгоистами. В идее учить щедрости альтруизму нет ничего неправильного, но утверждение «мы рождаемся эгоистами» может ввести читателя в заблуждение. Появление этого тезиса отчасти связано с тем, что я только в 1978 году начал отчетливо представлять себе разницу между носителями, обычно организмами, и ездящими в них репликаторами, в нашем случае генами. Этот вопрос подробно обсуждается в главе 13, добавленной во втором издании. «Читая эту книгу, пожалуйста, мысленно вычеркивайте приведенное выше неудачное предложение и другие ему подобные, и заменяете их чем-то соответствующим мыслям, изложенным в данном абзаце». Учитывая опасность ошибок такого рода, теперь я хорошо понимаю, как можно превратно понять название этой книги, и уже поэтому мне, наверное, стоило остановиться на варианте «бессмертный ген». Еще одним возможным вариантом был бы «альтруистичный носитель». Быть может, такое название показалось бы слишком непонятным, но оно, во всяком случае, разрешало бы ненужный спор о том, ген или организм является единицей естественного отбора. Проблема до последнего времени, привлекавшая внимание покойного Эрнста Майера. Естественный отбор работает с двумя разновидностями единицы. Спорить здесь на самом деле не о чем. Ген является единицей отбора как репликатор. Организм является единицей отбора как носитель. И то, и другое важно. Ни то, ни другое не следует сбрасывать со счетов. Гены организм представляют собой две совершенно особые разновидности единиц, и пока мы не оценим разницу между ними, мы неизбежно будем пребывать в прискорбном заблуждении. Еще одной неплохой альтернативой заглавию эгоистичный ген был бы отзывчивый ген the cooperative gene. Это название может показаться парадоксально противоположным по смыслу, но в одном из ключевых разделов книги я доказываю, что эгоистичным генам свойственна своего рода отзывчивость и склонность к сотрудничеству. Следует подчеркнуть, что это отнюдь не означает процветание групп генов в ущерб отдельным членам таких групп или в ущерб другим подобным группам. Здесь предполагается лишь, что всякий ген действует в собственных интересах на фоне других генов генофонда, набора претендентов на половое перемешивание в пределах вида. Эти другие гены входят в состав среды, в которой выживает каждый ген, точно так же, как в ее состав входят погодные условия, хищники, жертвы, растительность и почвенные бактерии. С точки зрения каждого гена, фоновыми генами будут те, которые делят с ним общие организмы на своем пути к новым поколениям носителей. В долгосрочной перспективе это означает все другие гены в генофонде вида. Поэтому естественный отбор неизменно благоприятствует всем членам группировок взаимно совместимых генов, то есть в каком-то смысле отзывчивых по отношению друг к другу, когда подобные гены оказываются вместе. Такая эволюция отзывчивых генов ни в коем случае не нарушает фундаментального принципа эгоистичного гена. В главе пятой я разрабатываю эту идею, пользуясь аналогией с командой грибцов, а в главе тринадцатой еще развиваю ее. Принимая во внимание, что естественный отбор эгоистичных генов склонен благоприятствовать сотрудничеству между ними, следует также признать, что бывают и такие гены, которые ничем подобным не занимаются, и работают против интересов остального генома. Одни авторы назвали их беззаконными генами, другие — ультраэгоистичными, третьи — просто эгоистичными, неправильно понимая тонкую разницу между ними и теми генами, что действуют в собственных интересах, совместно образуя картели. Примеры. Ультраэгоистичных генов включают описанные в этой книге гены миотического драйва и паразитическую ДНК, концепция которой была впоследствии разработана рядом авторов под популярным названием «эгоистичная ДНК». Годы, последовавшие за первой публикацией этой книги, ознаменовались находками все более причудливых примеров ультраэгоистичных генов. Эгоистичный ген критиковали за антропоморфную персонификацию, что тоже требует разъяснений, если не извинений. Я использую два уровня персонификации – генный и организменный. На самом деле с персонификацией генов не должно возникать никаких проблем, потому что ни одному человеку в здравом уме не придет в голову, будто молекулы ДНК обладают индивидуальным сознанием, и ни один вменяемый читатель не станет приписывать автору подобный бред. Однажды мне посчастливилось услышать рассказ классика молекулярной биологии Жака Моно о роли творчества в науке. Я не запомнил в точности его слов, но их смысл состоял в том, что, обдумывая некую химическую проблему, он задается вопросом, что бы он делал, если был бы электроном. Питер Аткинс в своей замечательной книге «Еще раз о сотворении» прибегает к похожей персонификации, обсуждая преломление луча света, проходящего сквозь среду с более высоким коэффициентом преломления, вызывающего его замедление. Луч при этом ведет себя так, будто пытается минимизировать время, требуемое для достижения конечной точки. Аткинс представляет его себя как спасателя на пляже, спешащего на помощь утопающему. Следует ли ему бежать прямо по направлению к утопающему? Нет, потому что бежать быстрее, чем плыть, и разумно несколько увеличить долю времени, в течение которого спасатель будет передвигаться по суше. Следует ли ему добежать до точки на берегу, расположенной непосредственно напротив цели, тем самым сведя к минимуму время передвижения по воде? Это будет лучше, но тоже не идеально. Если бы у спасателя было время провести расчеты, он мог бы найти оптимальный промежуточный угол, дающий наилучшее сочетание быстрого бега и последующего, неизбежно более медленного плавания. Аткинс подытоживает. В точности также ведет себя и свет, проходящий через более плотную среду. Но откуда свет знает, причем, судя по всему, заранее, какой путь займет меньше всего времени? И если уж на то пошло, какое ему до этого дело? На эти вопросы Аткинс дает интереснейшие развернутые ответы, черпая вдохновение в квантовой теории. Персонификация такого рода не просто своеобразный дидактический прием. Иногда она также помогает ученым находить правильные ответы на интересующие их вопросы, избегая искушения допустить неочевидную ошибку. Этот прием можно применять, например, к расчетам эволюционной выгоды альтруизма и эгоизма, отзывчивости и враждебности. Здесь очень легко сбиться и получить неправильный ответ. Персонификация генов, если пользоваться ею с должным вниманием и осторожностью, нередко оказывается кратчайшим путем к спасению дарвиниста-теоретика, утопающего в путанице собственных мыслей. Пытаясь соблюдать осторожность, я в то же время вдохновлялся примером Уильяма Д. Гамильтона. В своей статье, вышедшей в 1972 году, тот самый год, когда я начал эгоистичный ген, Гамильтон писал «Естественный отбор» благоприятствует тому или иному гену, если совокупность копий этого гена составляет увеличивающуюся долю всего генофонда. Нас здесь будут интересовать гены, предположительно влияющие на социальное поведение своих носителей, поэтому давайте попробуем оживить их обсуждение, приписав им временно обладание интеллектом и некоторой свободой выбора. Представьте себе, что такой ген раздумывает, как бы ему увеличить число своих копий, и представьте, что он может выбирать. Именно в таком духе и следует воспринимать значительную часть эгоистичного гена. С персонификацией организмов могут возникнуть более серьезные неприятности. Дело в том, что у организмов, в отличие от генов, есть мозги, и поэтому у них действительно могут быть эгоистичные или альтруистичные мотивы в некотором субъективном смысле, которые мы будем готовы принять. Если книга называется, например, «Эгоистичный лев», она вполне может сбить читателя с толку, чего не должно случиться с читателями эгоистичного гена. Точно так же, как можно мысленно поставить себя на место воображаемого луча, разумно выбирающего оптимальный путь для прохождения ряда линз и призм, или воображаемого гена, выбирающего оптимальный путь для прохождения ряда поколений, можно предположить и существование отдельной львицы, рассчитывающей оптимальную поведенческую стратегию для выживания ее генов в долгосрочной перспективе. Первым даром Гамильтона науки, биологии, был точный математический аппарат, который настоящему дарвиновскому организму, например, ВУ, в сущности пришлось бы применять, принимая решения, направленные на максимальное повышение длительности перспектив выживания своих генов. В этой книге я пользовался нестрогими словесными эквивалентами таких расчетов и делал это на двух разных уровнях. В следующем отрывке из главы 8 мы одним махом переходим с одного из этих уровней на другой. Мы рассматривали условия, при которых матери может быть выгодна гибель слабого детеныша. Интуитивно можно предполагать, что сам он должен бороться до конца, но с теоретической точки зрения это не обязательно. Как только такой детеныш становится слишком маленьким и слабым, так что его ожидаемая продолжительность жизни снижается до уровня, при котором извлекаемая им из родительского вклада польза составляет менее половины того, что потенциально могли бы извлечь из этого вклада другие детеныши, слабосильный детеныш должен с достоинством умереть. При этом он обеспечит своим генам максимальный выигрыш. Это самоанализ на уровне отдельного организма. Предполагается здесь не то, что детеныш выбирает, что доставит ему удовольствие, что будет ему приятно, а то, что отдельные организмы, населяющие дарвиновский мир, проводят расчеты, а что если, выбирая наилучшую для своих генов стратегию. Эта мысль недоусмысленно высказана ниже в том же абзаце, где совершается быстрый переход к персонификации на генном уровне. Иными словами, ген, дающий инструкцию тела. Если ты гораздо мельче, чем другие члены одного с тобой помета, откажись от борьбы и умри. Может добиться успеха в генофонде, потому что его шансы попасть в тело каждого спасенного брата или сестры равны 50%, тогда как шансы выжить, находясь в теле слабосильного детеныша, в любом случае весьма незначительны. После этого мы возвращаемся к самоанализу нашего детеныша. В жизни каждого слабого детеныша есть момент, после которого пути назад уже нет. До наступления этого момента он должен продолжать борьбу, а затем отказаться от нее и, что было бы лучше всего, позволить своим собратьям или родителям съесть себя. Я вполне уверен, что эти два уровня персонификации не должны сбивать с толку, если читать книгу полностью и учитывать контекст. Корректно проводя на обоих уровнях расчеты «А что если?», мы неизбежно придем к одному и тому же выводу. Собственно, по этому критерию и можно судить о корректности таких расчетов. Итак, я не думаю, что решил бы отказаться от персонификации, если бы мне пришлось сейчас писать книгу заново. Но одно дело отказаться от написанного, и совсем другое забыть прочитанное. Что, например, делать со следующим приговором, вынесенным одним читателем из Австралии? Интереснейшая книга, но порой я жалею, что не могу забыть прочитанное в ней. На каком-то уровне я могу прочувствовать то восхищение, которое у Докинза с такой очевидностью вызывает механизмы работы столь сложных процессов. Но в то же время я склонен во многом винить эгоистичный ген за ряд приступов депрессии, от которых я страдал последние 10 с лишним лет. Я никогда не был уверен в своем духовном взгляде на жизнь, но пытался найти нечто более глубокое, пытался верить, хотя это и плохо у меня получалось. Но после прочтения этой книги все мои смутные размышления о религии как ветром сдуло, и они уже никак не могли сформироваться в нечто более цельное. Несколько лет назад это вызвало у меня тяжелый личностный кризис. Я уже упоминал пару похожих читательских откликов. Один иностранный издатель моей первой книги признался мне, что по прочтению ее он три ночи подряд не мог заснуть, так встревожила его холодная мрачная мораль, якобы содержащаяся в ней. Другие читатели спрашивали меня, как мне удается находить в себе силы вставать по утрам. Школьный учитель из одной далекой страны Сукоризный писал мне, что одна из его учениц, прочитав книгу, пришла к нему в слезах от того, что мое сочинение убедило ее в пустоте и бесцельности жизни. Он советовал ей не показывать книгу друзьям, опасаясь, что и они заразятся тем же нигилистическим пессимизмом, расплетая радугу. Если нечто правда, то с этим ничего не поделаешь, сколько бы мы ни силились выдавать желаемое за действительное. Вот первое, что я могу сказать. Есть и второе почти столь же важное. После этих строк я написал. У нас есть все основания полагать, что в конечной судьбе мироздания действительно нет никакой цели. Но разве хоть кто-нибудь из нас связывает надежды собственной жизни с конечной судьбой мироздания? Разумеется, нет. По крайней мере, если мы в своем уме. Жизнь у каждого из нас управляет масса всевозможных чисто человеческих устремлений и представлений, намного более близких и сердечных. Обвинение науки в том, что она якобы отнимает у жизни ту сердечность, ради которой стоит жить, столь нелепо и ошибочно, столь диаметрально противоположно моим собственным чувствам и чувствам большинства действующих ученых, что едва не повергает меня в отчаяние, в котором меня напрасно подозревают. Похожую склонность казнить гонца демонстрируют и другие критики, возражающие против тех нехороших социальных, политических или экономических выводов, которые, по их мнению, следуют из эгоистичного гена. В 1979 году, вскоре после первых выборов, выигранных Маргарет Тэтчер, мой друг Стивен Роуз в журнале New Scientist писал. Я не хочу сказать, что рекламное агентство САЧИ и САЧИ привлекло команду социобиологов в качестве спичрайтеров Тэтчер. И не хочу даже сказать, что некоторые оксфордские и сассакские преподаватели порадовались тому практическому приложению, которое нашли проповедуемые ими простые истины генетического эгоизма. Дело с совпадением модной теории и политических событий обстоит намного сложнее. Однако я действительно полагаю, что когда будет написана история, произошедшая в 70-х годах XX -го века сдвига вправо от законности и правопорядка к монетаризму и не столь последовательным нападкам на этатизм, то сопутствующие сдвиги в научной моде, хотя бы от моделей группового отбора к моделям кин-отбора в эволюционной теории, будут восприниматься как часть той волны, на которой пришли к власти тотчеристы с их концепцией неизменной, состязательной и ксенофобской викторианской природы человека. Под сассекским преподавателем подразумевался ныне покойный Джон Мейнард Смит, высоко ценимый и Роузом, и мной, ответивший на это в характерном для него стиле в письме, опубликованном в том же журнале. А что нам было делать? Подогнать уравнение под другой ответ? Основная мораль эгоистичного гена содержит мысль, отстаиваемую также в заглавном очерке сборника «Капеллан дьявола», о том, что нам вовсе не следует черпать свои ценности из дарвинизма, разве что делать это с обратным знаком. Эволюция нашего мозга достигла уровня, позволяющего нам восстать против тирании своих эгоистичных генов. Эта наша способность с очевидностью проявляется, например, в использовании противозачаточных средств. Тот же принцип может и должен работать в более широком масштабе. Предисловие ко второму изданию, 1989. За 19 лет, прошедших после выхода в свет эгоистичного гена, главная идея книги стала общепринятой и вошла в учебники. Это парадоксально, хотя парадоксальность и не бросается в глаза. Книга не принадлежит к числу тех, которые вначале терпели лишь поношение, а затем постепенно приобретали все больше и больше сторонников, пока в конечном счете не оказались столь ортодоксальными, что теперь мы только удивляемся, чем, собственно, был вызван переболох. Происходило как раз обратное. На первых порах рецензии радовали своей благожелательностью и книгу не считали спорной. Репутация вздорной созревала на протяжении многих лет, и лишь теперь книги стали относиться как к произведению экстремистскому. Однако именно в те годы, когда за книгой все более закреплялась репутация экстремистской, ее фактическое содержание все менее казалось таковым, приближаясь к общепринятым взглядам. Теория эгоистичного гена – это теория Дарвина, сформулированная иным способом, чем это сделал Дарвин, но, как мне хотелось бы думать, Дарвин сразу признал бы ее уместность, и она ему понравилась бы. Это, в сущности, логический продукт ортодоксального неодарвинизма, выраженный по-новому. В центре внимания находится не отдельный организм, а взгляд на природу с точки зрения гена. Это иное видение, а не иная теория. На первых страницах моего расширенного фенотипа я объяснил это, воспользовавшись метафорой куба Неккера. Перед вами плоский рисунок, сделанный чернилами на бумаге, но он воспринимается как прозрачный трехмерный кубик. Посмотрите на него в течение нескольких секунд, и вам покажется, что вперед выступает задняя грань. Продолжайте смотреть, и вновь вернется прежнее впечатление. Оба кубика одинаково соответствуют двумерной информации, поступающей на сетчатку, а в мозгу благополучно возникает то одно, то другое изображение. Ни одно из них нельзя считать более правильным, чем другое. На этом примере я хотел показать, что на естественный отбор можно смотреть с двух разных точек зрения, с точки зрения гена и с точки зрения индивидуума. При правильном понимании они равноценны. Это два взгляда на одну и ту же истину. Можно перескакивать с одного на другое, но это будет все тот же неодарвинизм. Теперь такая метафора кажется мне слишком рубкой. Нередко самый ценный вклад ученого заключается не в выдвижении новой теории или обнаружении какого-то нового факта, а в новом взгляде на уже существующие теории или известные факты. Модель Куба Некера вводят в заблуждение, поскольку позволяет считать, что оба наши восприятия одинаково верны. Конечно, метафора это отчасти правомерно. Углы, в отличие от теории, не поддаются проверке экспериментам. Мы не можем прибегнуть к привычным критериям, позволяющим установить истинность или ложность, однако изменение подхода может в случае удачи подарить нечто большее, чем просто теория. Оно может создать особую атмосферу мышления, в которой зародится много увлекательных поддающихся проверке теории, и обнаружатся факты, которые нельзя было даже вообразить. Все это совершенно выходит за пределы метафоры с Кубом Некера. Она ухватывается за идею перескока зрительного восприятия, но оказывается не в состоянии отдать должное ее значение. То, о чем мы толкуем, это не перескок к равноценному взгляду, а, в крайних случаях, преображение. Я спешу сказать, что мой собственный скромный вклад отнюдь не претендует на такой статус. Тем не менее, именно поэтому я предпочитаю не проводить четкой границы между наукой и ее популяризацией. Излагать идеи, которые до того рассматривались только в специальной литературе, искусство нелегкое. Оно требует глубоко продуманных перекручиваний привычного языка и ярких наглядных метафор. Зайдя в обновление языка и метафор достаточно далеко, можно в конечном счете обрести новый взгляд на вещи, а новый взгляд, как я только что говорил, может сам по себе оказаться оригинальным вкладом в науку. Эйнштейн был неплохим популяризатором, и мне приходит в голову, что его яркие метафоры помогли не только нам, простым смертным. Не подпитывали ли они также его творческий гений? Взгляд на дарвинизм с точки зрения Гена просматривается уже в работах Рональда Э. Фишера и других великих создателей неодарвинизма начала 30-х годов, но лишь в 60-е годы он был четко сформулирован Уильямом Д. Гамильтоном и Джорджем К. Уильямсом. Мне их проницательность казалась чем-то фантастическим, однако я считал, что они излагают свои представления слишком лаконично и недостаточно решительно. Я был убежден, что более полное и подробное изложение могло бы расставить все, относящееся к живому, по своим местам, как в сердце, так и в мозгу. Я хотел написать книгу, превозносящую взгляд на эволюцию с точки зрения гена. Приводимые в ней примеры я собирался черпать из области социального поведения, что помогло бы исправить бессознательную приверженность к теории группового отбора, которые в то время были пропитаны изложения дарвинизма. Я начал писать эту книгу в 1972 году, когда мне пришлось прервать свои лабораторные исследования вследствие перебоев с электроэнергией, вызванных забастовками. К моему сожалению, после написания двух глав перебои прекратились, и я забросил свой проект, пока не получил в 1975 году годичный отпуск для научной работы. Тем временем неодарвинизм развивался, особенно благодаря работам Джона Мейнарда Смита и Роберта Триверса. Теперь я понимаю, что это был один из тех загадочных периодов, когда новые идеи носятся в воздухе. Я писал эгоистичный ген в состоянии какого-то лихорадочного возбуждения. Когда издательство Oxford University Press предложило мне выпустить книгу вторым изданием, оно настаивало, чтобы я отказался от обычного последовательного пересмотра всего текста страницы за страницей. По их мнению, есть книги, явно обреченные на целый ряд переизданий, но эгоистичный ген не относится к их числу. Первое издание позаимствовало от эпохи, в которой книга была написана, юношеский пыл. В мире повеяла революция и вспышки блаженной ворсфордской зари. Казалось обидным подвергать переделкам дитя тех времен, откармливать его новыми данными или заставлять морщиться от всяких усложнений и оговорок. Так что было решено сохранить первоначальный текст со всеми его грехами, сексистскими местоимениями и прочими недостатками. Все исправления ответа на замечания и новые данные помещены в конце книги. Решено было также написать две совершенно новые главы на темы, которые, будучи новыми уже для своего времени, продолжали бы создавать атмосферу зарождающейся революции. Так возникли главы 12 и 13. При этом я черпал вдохновение в двух книгах, особенно волновавших меня в годы, разделяющих два издания. Это «Эволюция кооперации» Роберта Аксельрода, поскольку она дает нам некую надежду на наше будущее, и моя собственная книга «Расширенный фенотип», потому что она всецело владела мной все эти годы, и потому что, хотите верьте, хотите нет, это, вероятно, лучшее из того, что я написал и напишу. Заглавие «Хорошие парни финишируют первыми» я позаимствовал у телепрограммы «Горизонт», которую представлял на BBC в 1985 году. Это был 50-минутный документальный фильм Джереми Тейлора, посвященный эволюции сотрудничества в свете теории игр. Создание этого фильма, а также другого фильма Тейлора «Слепой часовщик» вызвало во мне новый прилив уважения к его профессии. Режиссеры, готовящие программу «Горизонт», некоторые из программ показывают в Америке, нередко под рубрикой Ново, иногда становятся высоко квалифицированными экспертами по освещаемой ими теме. По работе с Джереми Тейлором и с группой, выпускающей «Горизонт», глава 12 обязана не только своим названием, но и многим другим, за что я им очень признателен. Недавно мне стало известно одно неприятное обстоятельство. Некоторые влиятельные ученые имеют привычку ставить свое имя на печатных трудах, в создании которых они не участвовали. По-видимому, кое-кто из крупных ученых претендует на соавторство, даже если вся их роль сводится к предоставлению рабочего места, денежной субсидии и прочтению готовой рукописи. В таком случае возможно, что репутация некоторых ученых целиком основана на работах их учеников и коллег. Я не знаю, что можно противопоставить такой бесчестности. Может Может быть, редакторы журналов должны требовать подписанных авторами справок об участии каждого из них в представленной работе. Но все это, между прочим. Я понял этот вопрос с прямо противоположным намерением. Елена Кронин сделала так много для улучшения каждой строки, более того, каждого слова, что ее следовало бы, не будь она столь непреклонной, указать как соавтора всех новых частей книги. Я глубоко благодарен ей и сожалею, что должен ограничить свою признательность лишь этим. Я благодарю также Марка Ридли, Мэриэн Докинс и Алана Графана за их советы и конструктивную критику отдельных разделов, а Томаса Уэбстера, Хиллари МакГлин и других сотрудников Oxford University Press за то, как бодро они сносили мои капризы и нарушения сроков. Предисловие к первому изданию 1976-й. Эту книгу следует читать почти так, как если бы это была научная фантастика. Она задумана с целью поразить воображение, но это не научная фантастика, это наука. Мое отношение к правде точно выражает избитая фраза «превосходит самую смелую фантазию». Мы всего лишь машины для выживания, самоходные транспортные средства, слепо запрограммированные на сохранение эгоистичных молекул, известных под названием генов. Это истина, которая все еще продолжает изумлять меня. Несмотря на то, что она известна мне уже не один год, я никак не могу к ней привыкнуть. Хочется надеяться, что мне хотя бы удастся привести в изумление других. Я посвящаю эту книгу трем воображаемым читателям, которые стояли за моей спиной, когда я ее писал, и заглядывали в рукопись. Один из них — это рядовой читатель, то есть не профессионал. Помня о нем, я почти не прибегал к научному жаргону, а в тех случаях, когда все же приходилось пользоваться специальными терминами, приводил их определения. Мне теперь кажется, что следовало бы по возможности изгонять жаргон и из научных журналов. Я исходил из допущения, что мой непрофессионал не обладает специальными знаниями, но не считал его глупым. Всякий может популярно изложить научную проблему, чересчур упростив ее. Я затратил немало усилий, стараясь представить в доступной форме некоторые сложные и хитроумные проблемы, не прибегая к языку метафизики, но и не в ущерб существу дела. Не знаю, в какой мере я в этом преуспел, так же, как не знаю, удалось ли мне достичь другой своей цели — сделать книгу такой интересной и увлекательной, как того заслуживает ее тема. Я давно уже чувствую, что биология должна увлекать не меньше, чем какая-нибудь таинственная история, потому что она и есть некая таинственная история. Я не смею надеяться, что подарил читателю больше, чем крошечную долю того восторга, который способна вызвать тема книги. Другим моим воображаемым читателем был специалист. Он был настроен резко критически, ухо и вздыхая при некоторых моих аналогиях и оборотах речи. Его любимыми выражениями были «за исключением того-то», «однако с другой стороны» и «уф». Я внимательно выслушивал все это и даже в угоду ему нацело переписал одну главу, но, в конце концов, мне пришлось вести рассказ по-своему. Специалист, вероятно, будет не очень-то доволен моей манерой изложения. Тем не менее, мне хочется надеяться, что даже он найдет в книге что-то новое, новый подход к хорошо знакомым представлениям. А вдруг она даже натолкнет его на какие-то новые идеи? А если все это слишком самонадеяно, то, быть может, она просто развлечет его в дороге. Мой третий читатель – студент, то есть тот, кто находится в процессе превращения из обыкновенного человека в специалиста. Если он еще не решил, в какой области биологии ему специализироваться, я надеюсь, что под влиянием этой книги у него возникнет желание поближе ознакомиться с выбранной мною областью – зоологией. Заниматься ею стоит не только потому, что она может быть полезной, что животные в общем существа симпатичны. Есть и другая, более серьезная причина. Животные, к которым принадлежим и мы с вами – Это самые сложные и совершенные механизмы из всех известных нам во Вселенной. При такой постановке вопроса трудно понять, как человек может изучать что-то другое. Студенту, уже решившему посвятить себя зоологии, моя книга, надеюсь, окажет известную помощь. Ему непременно придется прорабатывать оригинальные статьи и научные монографии, на которых она основана. Если оригинальные источники — покажутся ему трудными для усвоения, мое изложение может облегчить задачу в качестве вводного и вспомогательного пособия. Совершенно очевидно, что попытка привлечь столь разных читателей сопряжена с определенными опасностями. Могу лишь сказать, что я хорошо сознавал эти опасности, но мне кажется, что положительные стороны такой попытки перевешивают их. Я этолог, и книга эта посвящена поведению животных. Я многим обязан этологическим традициям, в которых был воспитан. Так Николас Стинберген не представляет себе, сколь большее влияние оказывал он на меня на протяжении тех 12 лет, когда я работал под его руководством в Оксфорде. Слова машины выживания, хотя он их и не произносил, вполне могли принадлежать ему. Но этология недавно получила новый стимул, пополнившийся идеями из источников, которые не принято считать этологическими. Книга в значительной степени основана на этих новых идеях. Их авторам, среди которых следует прежде всего назвать Уильямса, Мейнарда Смита, Гамильтона, Триверса, я даю должное в соответствующих разделах. Разные люди предлагали для книги названия, которые я с благодарностью использовал для отдельных глав. «Бессмертные спирали» Джон Крепс, «Генная машина» Десмонд Моррис, «Генное братство» Тим Платтон Брок и Джин Докинс, независимо друг от друга, с извинениями в адрес Стивена Поттера. Мы можем обращаться к воображаемым читателям со своими благочестивыми надеждами и притязаниями, но пользы от них меньше, чем от реальных читателей и критиков. Я отчаянный приверженец проверок, и Мэриан Докинс пришлось читать несчетное множество черновиков и новых вариантов каждой страницы. Ее широкое знакомство с биологической литературой и понимание теоретических вопросов, а также постоянное воодушевление и моральная поддержка имели для меня очень большое значение. Джон Крепс также прочитал всю книгу в первой редакции. Он знает предмет лучше, чем я, и был безгранично щедр в своих советах и предложениях. Гленис Томпсон и Уолтер Бодмер подвергли доброжелательной, но строгой критике мое изложение генетических проблем Я опасаюсь, что даже пересмотренный текст все еще не вполне удовлетворит их, однако надеюсь, что он покажется им более приемлемым. Я очень благодарен им за потраченное время и за терпение. Джон Докинс с жорким глазом выявил все места, изложенные недостаточно ясно, и высказал чрезвычайно конструктивные предложения по их переделке. «Я не мог бы пожелать себе более подходящего интеллигентного неспециалиста, чем Максвел Стэмп. Его проницательность, позволившая ему заметить существенный общий недостаток в стиле изложения первого варианта книги, принесла большую пользу окончательному тексту. Конструктивные и критические замечания по отдельным главам и другие ценные советы я получил от Джона Мейнерда Смита, Тесманда Муриса, Тома Машлера, Пика Блертона, Джонса, Сары Кетлуэлл, Ника Хамфри, Тима Клаттенброка, Брока, Луизы Джонсон, Кристофера Грэма, Джеффа Паркера и Роберта Триверса. Подчеркнул И Стефани Верховен не только тщательно перепечатывали рукопись, но и водошевляли меня, делая вид, что это доставляет им удовольствие. Наконец, я хочу поблагодарить Майкла Роджерса из Oxford University Press, который не только сделал полезные критические замечания по рукописи, но и участвовал во всех процессах, связанных с изданием книги, что выходило далеко за пределы его обязанностей.